Глава 4. Библиотека. Винабели Дорс, историк, родилась на Цинне. Вероятная жизнь этой женщины и дали не представляла бы собой ничего особо примечательного, если бы, проработав 2 года в Стрилингском университете, она не познакомилась с молодым Гарри Селдоном во время его бегства. Галактическая энциклопедия. Часть 16. Комната, в которую привёл Сэлден и Челвик, оказалась более просторной, чем квартирка Челвика в имперском секторе. Большими удобствами она, правда, не отличалась, всё по минимуму: кровать, в углу умывальник, никаких приспособлений для приготовления пищи. Окна в комнате тоже не было, а на потолке мерно жужжал вентилятор. Сэлден растерянно оглядел комнату. Человек, как обычно, отреагировал на растерянность Салдена. Это только на одну ночь, Салден. Завтра утром пришлют кого-то, кто определит тебя в университет, и тебя устроят поудобнее. Человек, ты меня прости, конечно, но откуда тебе это известно? Я всё устрою. У меня тут есть пара-тройка знакомых. А эти люди, криво усмехнувшись, добавил он. «В некотором смысле мои должники, вот я с них и стребую мзду. А теперь давай обсудим кое-какие мелочи». Он пристально посмотрел на Селдона. «Со всем, что ты оставил в гостинице, придется распроститься навсегда. У тебя осталось что-нибудь особо ценное, незаменимое?» «Да нет, ничего такого». Кои какие безделушки милые сердцу и связывающие меня с прошлым, но это можно пережить. Что упало, то пропало. Потом кое-какие заметки по докладу, расчёты и сам доклад, который теперь можно считать достоянием общественности, закончил человек. И таковым он останется до тех пор, пока его не изымут из обращения как материал, представляющий известную опасность. Тем не менее, если понадобится, я сумею раздобыть копию, я уверен. Но думаю, ты сможешь его восстановить, не так ли? Смогу. Потому я и сказал, что горевать мне особо не о чем. Ещё там остались все мои деньги, что-то около 1000 кредиток. Книги, одежда, обратный билет до Геликона и тому подобные вещи. Ну, это всё ерунда. Значит, нужно будет устроить, чтобы на твоё имя выписали кредитную карточку с моего счёта. Этого хватит на повседневные мелкие расходы. Слишком щедрый подарок, я не могу его принять. Никакой щедрости. Взамен я приобретаю спасение империи. Так что придётся тебе принять этот дар. Но откуда у тебя столько денег, челвек? И пойми, если я и стану пользоваться этой карточкой, То есть, нелёгким сердцем. Сэлдон, поверь, у меня хватит средств, чтобы обеспечить тебе сносное существование. Естественно, я не собираюсь сужать тебе суммы для покупки университетского гимнастического зала или позволять швырять на ветер миллионы. Да нет, я ничего такого не имел в виду, но всё-таки как же? Ведь моё имя будет зарегистрировано. Будет, и ничего страшного. Имперское правительство не имеет никакого права совать нос в дела университета и его сотрудников. Тут полная свобода. Говори о чём хочешь, что хочешь обсуждай. Отдельное государство. Ну, а если кто-то из сотрудников совершает преступление, тогда дело рассматривается университетскими властями, беспристрастно и справедливо. Но никаких преступлений тут и в помине нет. Студенты и преподаватели высоко ценят собственную свободу и понимают и чтут её законы. Ведь стоит тут пролиться крови, начаться беспорядкам, как правительство тут же сочтёт, что получило право нарушить негласный договор и пришлёт сюда войска. А это никому не нужно, в том числе и правительству. Поэтому поддерживается спокойствие и равновесие. Другими словами, сам Демирзель не сумеет вычерпать тебя из университета. Это ему дорого обойдётся. Поверь мне, уже полтора столетия, как никто из сотрудников и студентов не имеет никаких неприятностей с правительством. Но с другой стороны, если какой-нибудь студент сэксот вытащит тебя за пределы территории университета. А что, среди студентов есть такие? Откуда мне знать? Ведь в принципе любого человека можно запугать, одурачить, а то и попросту купить, и тогда он станет прихвостнем демерзеля или кого-нибудь ещё. Поэтому подчёркиваю. В общем и целом, ты здесь в безопасности. Но никто и никогда в абсолютной безопасности не пребывает. Действовать надо осторожно и осмотрительно. Однако мне не хотелось бы, чтобы, вняв моему совету слишком буквально, ты только и делал, что оглядывался по сторонам и шарахался от каждого встречного. Всё равно, как бы то ни было. Тут тебе будет спокойнее, чем на Гиликоне, да и в любом другом мире, кроме Трентера. Очень надеюсь, обречённо вздохнул Селдон. Вот и правильно, ободрил его челвик. В противном случае я бы не смог тебя покинуть. Покинуть? Ты что, хочешь бросить меня тут? испуганно воскликнул Селден. Но не делай этого. Ты тут всё знаешь, а я ничего. С тобой рядом будут другие. Кто знает, этот мир, пожалуй, даже лучше меня. А мне пора. Я с тобой пробыл весь день, и время приняться за свои дела. Мне нельзя привлекать к себе излишнего внимания. Не забывай, мне ведь тоже может грозить опасность, не меньше, чем тебе. Селден смутился и покраснел. Ты прав. Действительно, не можешь же ты из-за меня бесконечно рисковать. Надеюсь, пока ничего страшного не случилось. Человек пожал плечами. Кто знает? Мы живём в тревожные времена. Ты только помни, если есть на свете кто-то, кто может сделать их менее тревожными. Пусть не для нас, пусть для тех, кто придёт после нас, то этот кто-то, ты, Селден. И не расставайся с этой мыслью, Селден. Пусть она тебе поможет. Часть 17. Заснуть Селдену не удалось. Он ворочался в темноте с боку на бок и всё думал, думал, С того мгновения, как человек коротко кивнул ему на прощание, быстро пожал руку и вышел, Сэлдану стало так одиноко и тоскливо, как до сих пор не было никогда. Он остался один-оденёшенник в совершенно чужом мире, на незнакомом островке этого мира. Тот единственный, кого он уже был готов назвать своим другом, покинул его. Он даже не представлял, куда податься и чем заняться и завтра, и потом. От таких мыслей заснуть было просто невозможно. Но, конечно, именно тогда, когда Сэлден решил, что ему предстоит бессонная ночь, усталость взяла своё, и он провалился в сон. Когда он проснулся, было ещё темно. Вернее, не совсем темно. Поскольку умекал красноватый свет и раздавалось странное прерывистое жужжание, наверняка эти звуки и вспышки и разбудили математика. Пока он отчаянно пытался вспомнить, где находится, вспышки и жужжание прекратились. Раздался настойчивый стук. Скорее всего, стучали в дверь, но Селден даже не мог вспомнить, в какой она стороне и где выключатель. Он сел на постели и принялся шарить пальцами по стене в поисках выключателя, приговаривая: "Подождисе минуточку, пожалуйста". Наконец, пальцы его нащупали кнопку, он нажал её, и комната тут же озарилась мягким светом. Сонно моргая, Сэлден слез с кровати, поискал глазами дверь, нашёл, собрался было открыть, но тут вспомнил об осторожности и холодно серьёзно спросил: «Кто там?» Очень приятный женский голос ответил ему. «Меня зовут Дорс Венабели. Мне нужен доктор Гэри Селдон». Не успела она договорить, как оказалась в комнате у двери, которую Селдон еще не успел открыть. Мгновение Селдон смотрел на нее, не отрываясь. Потом в ужасе вспомнил, что на нем, кроме трусов, ничего нет. Он испуганно вобрал в себя воздух и бросился к кровати. Оглянувшись, он понял, что видит перед собой всего-навсего голограмму. Изображению немного не доставало реальности, и вдобавок женщина вовсе не смотрела на Селдена. Видимо, она предъявила своё изображение, чтобы Селдену видел, что она именно та, за кого себя выдаёт. Селден с трудом перевёл дыхание и сказал довольно громко, чтобы его голос был слышен за дверью: "Если вы подождёте, я впущу вас. Мне нужно примерно полчаса". Женщина или, по крайней мере, её голограмма ответила: "Хорошо, я подожду". И исчезла. Души не было, поэтому Селден кое-как помылся над раковиной. Тюбик с пастой было, а щетки не было, пришлось вычистить зубы пальцем. Выбирать не приходилось. Селдон облачился в подаренную человеком одежду и наконец отпер дверь. Всякие мысли вертелись у него в голове, однако он успел сообразить, что женщина сказала о себе крайне мало. Подумаешь, имя назвала. Человек его не предупредил, кто к нему может заглянуть. Дорс ли это самое, как ее там, или кто другой? Он-то решил, что можно без опасений открыть дверь, раз там просто симпатичная молодая женщина. Но кто знает, вдруг кроме нее там целый взвод дюжих молодцов. Селдон осторожно выглянул в щелочку, убедился, что женщина одна, никого с ней нет, и открыл дверь пошире, пропуская гостю в комнату. Как только она вошла, Сэлден тут же захлопнул и запер дверь. "Простите, э, который час?" спросил он. "9", ответила женщина. "День давно начался". В отношении времени Трентер придерживался галактического стандарта, поскольку только так можно было вершить дела в области межзвёздной торговли и межправительственных контактов. Но помимо этого в каждом мире существовала своя местная система измерения времени. А Селден пока ещё не успел свыкнуться с тем, что такое час по трантриански. Середина утра, уточнил Селден. Верно, ответила женщина. Да, долго я проспал, смутился Селден и тут же добавил, защищаясь. Просто тут не так нам, понимаете? Дорс подошла к кровати, протянула руку и коснулась пальцем небольшой чёрной точки на стене. На потолке, прямо над подушкой, тут же загорелись красные цифры: 0903. Улыбнувшись открыто и искренне, она проговорила: "Простите меня. Я думала, что четвер человек предупредил вас о том, что я зайду в 9. Прямо беда с ним. Он так привык к тому, что все всё знают, что даже и мысль не допускает о том, что кто-то порой всё-таки может чего-то не знать. Видимо, я зря воспользовалась радиоголографической системой идентификации. По всей вероятности, вы с этим не знакомы, и я вас, наверное, напугала. Сэлден сразу успокоился. Женщина вела себя на редкость искренне и дружелюбно. А как только прозвучало имя Челвека, всё встало на свои места. Что касается радиоголографии, мисс, заведите меня просто Дорс. Так вот, Дорс, что касается радиоголографии, вы не правы. Ею пользуются на гиликоне. И я знаю, что это такое. Просто мне такая роскошь была не по карману. Да и не только мне, всем людям моего круга. Поэтому, так сказать, в руках я этой штуки не держал. Ну, я всё понял и не испугался, уверяю вас. Селдон рассматривал гостью. Роста она была невысокого, прямо скажем, среднего. Волосы золотисто-рыжие, скорее медные, ровные и красиво вьющиеся, довольно коротко стриженные. Женщины с такими стрижками уже попадались Селдону на Трентери. Видимо, такие причёски были сейчас в моде. На гиликоне же даму с подобной стрижкой подняли бы насмех. Особой красотой лицо Дорс не блистало, но отличалось удивительной миловидностью. Вероятно, этому в немалой степени помогали мягкие, пухлые губы, готовые в любую минуту расплыться в улыбке. Дорс была стройна, пропорционально сложена и на вид довольно молода. Слишком молода, подумал про себя Селден. чтобы на неё можно было положиться. Вы решили мне инспекцию ученить, какетливо поинтересовалась Дорс. Похоже, у неё, как и у человека, был врождённый талант к чтению чужих мыслей. А может быть, Селден начисто был лишён способности скрывать свои. Простите, смущённо ответил Селден. Вышло, что я вас вроде бы разглядываю, а я просто задумался. Поймите, здесь всё чужое для меня. У меня здесь совсем нет друзей. Прошу вас, доктор Селдон, считайте меня своим другом. Мистер Челвик велел мне о вас заботиться. Селдон усмехнулся. Боюсь, вы для такой заботы слишком молоды. Вы скоро убедитесь, что это не так. Ну что ж, постараюсь доставлять вам как можно меньше хлопот. Если вам не трудно, повторите, пожалуйста, ваше имя. Dors Vinabili старательно выговаривая буквы, повторила женщина, сделав подчёркнутое ударение на втором слоге фамилии. Как я уже сказала, звать меня можете просто Dors, обращаться можете на ты. Я надеюсь, вы не будете против, если я буду звать вас Гэри. Здесь в университете мы не уделяем большого внимания формальностям. и все стараются никоим образом не подчеркивать ни должности, ни ученого звания. «Конечно, никаких возражений. Зовите...» «Зови меня, Гэри». «Отлично. Ну, теперь дальше, без формальностей». «Так, инстинкт подсказывает, что при соблюдении правил этикета я должна была бы попросить разрешения сесть. Ну, а раз мы от формальности отказались, я просто сяду и все». и Дорс уселась на единственный стул. Селдон прокашлялся. «Прости, пожалуйста, на самом деле это я должен был предложить тебе сесть. Что же это я?» Он уселся на краешек неприбранной кровати. Ему было жутко не по себе, и он принялся, стараясь сделать это незаметно, разглаживать складки одеяла. Дорс, казалось, ничего не замечала. «Значит так, Гэри». Для начала мы позавтракаем в одном из университетских кафе. Затем я устрою тебя в общежитии. Там комнаты намного удобнее, чем это. Кстати, там будет и окно. Челвик попросил меня позаботиться о том, чтобы тебе была выдана кредитная карточка с его счёта. На это мне понадобится день-два. Тут у нас народ въедливый, а пока все твои расходы буду оплачивать я. Потом сочтёмся. Потом у нас найдётся для тебя работа. Четыр человек сказал мне, что ты математик. А у нас сейчас, по какой-ким причинам, хороших математиков как раз не хватает. А человек сказал, что я хороший математик. Конечно, так и сказал. Ещё он сказал, что ты исключительный человек, выдающийся. Ну, знаешь. Сэлдон уставился на свои ногти. Это спору нет, приятный комплимент, но ведь с человеком мы только сегодня познакомились, а чуть раньше он слышал мой доклад, о качестве которого он, не будучи специалистом, судить может лишь весьма приблизительно. Думаю, он так сказал просто из вежливости. А я так не думаю, покачала головой Дорс. Он и сам человек необыкновенный, и у него огромный опыт общения с людьми. Я его мнению верю. Как бы то ни было, у тебя будет возможность доказать, на что ты годишься. Надеюсь, ты с компьютером управляться умеешь? Конечно. Я имею в виду обучающие компьютеры. Ты умеешь составлять программы для обучения различным разделам современной математики? Да, я этим занимался постоянно. В Геликонском университете у меня должность старшего преподавателя кафедры математики. Знаю, кивнул Адорс. Человек говорил: Правда, когда об этом узнают, все поймут, что ты не с трентером, но особых сложностей возникнуть не должно. Здесь в университете и трантрианцев хватает, но есть сотрудники и студенты из самых разных миров, и никто на них косо не смотрит. Не хочу сказать, что ты прямо-таки не столкнёшься ни с какими разговорчиками на тему о том, кто с какой планеты, но должна тебе честно сказать, «Провинциалы на такое брюзжание гораздо более падки». «Между прочим, я и сама не местная». «Правда?» — воскликнул Селдон. Тут же смутился, но решил, что ничего невежливого не будет, если он спросит, откуда родом Дорс. «Откуда же ты, если не секрет?» «Сцены. Слыхал про такую?» «Врать бесполезно», — решил Селдон и честно ответил. «Нет». «Ничего удивительного». Моя родная планета, пожалуй, ещё менее известна, чем Геликон. Кстати, возвращаясь к вопросу о программировании. Насколько я понимаю, программу можно составлять либо хорошо, либо плохо. Ты совершенно права. А ты можешь составить такую программу хорошо? Надеюсь, сумею. Вот и отлично. Университет тебе за это заплатит. А теперь пойдём позавтракать. Как спалось, кстати говоря? Как ни странно, я уснул. А есть хочешь? Хочу только сельденок с талениловка. Понятно, улыбнулась Дорс. Тебя беспокоит качество пищи. Не волнуйся. Мне твои страдания вполне понятны. Я ведь тоже не трантрианка и сама через это прошла. В университете очень неплохой выбор блюд, по крайней мере, в преподавательских столовых. Студентам приходится потуже, но тут считают, что они таким образом закаляются. Дорс встала и направилась к двери. Вопрос Селдена остановил её на полпути. А ты преподавательница, Дорс? Она обернулась и укоризненно улыбнулась. Что, слишком молодо выгляжу? Докторскую диссертацию я защитила 2 года назад, ещё на цинне, и с тех пор работаю здесь. Через 2 недели мне стукнет 30. Извини, пожалуйста, улыбнулся Сэлдон в ответ. Выглядишь ты на 24, так что по неволе возникают сомнения относительно наличия у тебя учёной степени. А ты, оказывается, умеешь делать комплименты, покачала головой Дорс, и Сэлдону сразу стало легко. Всё будет хорошо, решил он. Вот я уже флиртую с очаровательной женщиной. Значит, всё будет хорошо. Часть 18. Дорс оказалась права. Завтрак был совсем не дурён. В одном из блюд явно присутствовали свежие яйца. Мясо было прекрасно зажарено. Какао. На Трентере обожали какао, и Селден не имел ничего против этого. Наверное, было синтетическое, но вкусное, а булочки просто прелесть. Селдон не мог не поделиться впечатлениями. Замечательный завтрак, и еда отличная, и обстановка. Рада, что тебе понравилось, улыбнулась Дорс. Селдон разглядывал столовую. Вдоль одной из стен шёл ряд окон, и хотя в них проникал не настоящий свет, а искусственное освещение, Селдон и ему был рад, и скоро перестал огорчаться отсутствию солнечных зайчиков на полу. За окнами было очень светло. Видимо, сегодня местный климатический компьютер почему-то решил, что пора устроить ясный погожий денёк. Столики были рассчитаны на четверых. Большинство мест было занято, но к дорсу Селдону никто не подсел. Все вежливо кланялись, но усаживались за другие столики. Наверняка это было делом рук дорс Очевидно, она хотела, чтобы они с Гэри завтракали в одиночестве, но как ей это удалось, Селдон никак не мог понять. «Дорс», — сказал он, — «ты пока не познакомила меня ни с кем из математиков». Просто пока никого не заметила из знакомых. У большинства математиков рабочий день начинается рано, с восьми часов занятия. Лично мне кажется, что это из-за того, что студенты так сильно любят математику, что стремятся покончить с ней как можно раньше. Наверное, это из-за того, что ты сама не математик. Да, воль, только не это, рассмеялась Дорс. Я историк. У меня уже вышло несколько статей по истории Трентера эпохи расцвета, не теперешнего, а времени, когда тут только зарождалось королевство. Я думаю, на этом мои изыскания и остановятся по времени. Трентарианское королевство. Замечательно, воскликнул Селдон. Замечательно, удивилась Дорс. Тебя что, интересует это время? В некотором роде да. И это, и другие тому подобные вещи. Я ведь никогда серьёзно историей не занимался, а теперь придётся. Придётся? Почему? Если бы ты изучал историю, у тебя бы не хватило времени на математику. А математики так нужны, особенно у нас в университете. Историков тут выше крыши, и экономистов полно, и социологов, и политологов. А вот с математиками прямо беда. Четыр человек как-то говорил со мной об этом. Он сказал, что это свидетельство упадка науки. Похоже, он думает, что это явление носит всеобщий характер. Ты меня не так поняла, покачал головой Сэлден. Говоря об изучении истории, я вовсе не имел в виду, что собираюсь сделать её делом всей жизни. Нет, мне просто нужно расширить свои познания в этой области. Это необходимо мне для проведения математических исследований. Я специализируюсь в математическом анализе социальных структур. Звучит кошмарно. Согласен. Это ужасно сложно, и пока я не узнаю побольше о том, как протекало развитие человеческих сообществ, социальных формаций, моя работа просто безнадёжна. Пока я получил всего-навсего статичную картину, понимаешь? Нет, не понимаю, потому что для меня это пока пустой звук. Четтер мне сказал, что ты разрабатываешь что-то такое, что зовётся психоисторией, и что это очень важно. Правильно я назвала. Психоистория? Правильно. Сначала я хотел назвать эту науку психосоциология, но слово показалось мне уж очень неуклюжим. Может быть, я уже тогда инстинктивно чувствовал, что без истории мне не обойтись. Ну, сознательно нет, это я точно помню. Пожалуй, психоистории действительно звучит приятнее, но только я всё равно понятия не имею, что это такое. Я сам, честно говоря, понятия имею весьма приблизительное, признался Селден и умолк, глядя в глаза Адорс и думая о том, что общество такое милое и женщины, вероятно, приятно скрасит его неожиданную ссылку. Он вспомнил о той женщине, которую знал и любил, но заставил себя не думать о ней. Если и суждено ему когда-нибудь обрести подругу жизни, то это будет такая женщина, которая поймёт, что значит преданность науке и чего эта преданность требует от человека. Решив перевести разговор на другую тему, Сэлден проговорил: "Послушай, Дорс, Человек говорил мне, что правительство совершенно не вмешивается в университетские дела. Это правда? Правда. Сэлдон недоверчиво покачал головой. Даже не верится. Просто невероятно. У нас на Геликоне высшие учебные заведения такой независимостью похвастаться не могут. На Цене тоже. Таких заведений во всей галактике по пальцам сосчитать можно. На Трентари деле другое. Но почему? Потому что здесь столица империи. Университеты пользуются здесь необыкновенным престижем. Да, специалистов выпускают все университеты, но только здесь на Трентере осуществляется обучение и выпуск административных кадров для империи, чиновников высших рангов, тех самых миллионов управленцев, которые тянут за собой щупальца империи и дотягивают их до самых дальних уголков галактики. Я, правду говоря, статистики не читал. Поверь мне на слово. Считается, что крайне важно, чтобы у имперских администраторов воспитывалось чувство общности, чувство ответственности за судьбу империи. И, конечно, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы все они поголовно были коренными трантрианцами, иначе другие миры обидятся и изобеспокоятся, не дай бог. А потому Трентер старается завлекать сюда как можно больше студентов из других миров. И совершенно не важно, откуда приезжает студент, с каким акцентом он разговаривает, какова культура его родной планеты, лишь бы только он побыстрее ассимилировался на Трентере и стал отождествлять себя с трентерианской системой образования. Это в значительной степени способствует консолидации империи. И провинциальные миры ведут себя намного спокойнее от того, что значительная часть управленцев, представителей имперского правительства, — это их земляки. Селдон задумался. Такое ему и в голову не приходило. «Можно ли считаться великим математиком?» — подумал он. «Если ничего, кроме математики, не знаешь». «А то, о чем ты рассказала, вообще известно?» — спросил он. Наверное, немного подумав, ответила Дорс. Хотя люди стараются не знать больше того, что им положено. И специалисты в конкретной области за её рамки, как правило, не выбираются и изо всех сил стараются закрыться от информации, которую считают посторонней, ненужной. Но ты тем не менее знаешь об этом. Да, но это моя специальность. Я историк, специалист по королевскому трентеру. О ведь именно принципы управления, разработанные в то время, в немалой степени способствовали превращению королевства в империю. Селден пробормотал, обращаясь больше к самому себе: "Как опасно разбрасываться, как будто делаешь надрезы на теле знания и оставляешь их кровоточить. А что делать?" Пожал плечами Дорс. Ну видишь ли, раз уж трентер так старательно привлекает провинциалов к обучению в звдешних университетах, он вынужден дать им что-то взамен за то, что люди оторвались от своих корней и попали в незнакомый чужой мир, где всё насквозь искусственное. Я здесь уже 2 года и до сих пор не привыкла. Может быть, никогда не сумею привыкнуть. Но с другой стороны, я же не в администратора готовлюсь, А потому мне нет нужды впитывать трантрианский дух. И потом, Трентер предлагает взамен не только высокое положение в власти, деньги в перспективе, но ещё и свободу. Покуда студенты учатся, они имеют право критиковать правительство, даже устраивать мирные демонстрации протестов, разрабатывать собственные теории, высказывать любые точки зрения. Это выглядит настолько привлекательно, что многие прилетают сюда именно из-за этого, жаждут испытать ощущение свободы. А это, кивнул Сэлден, тоже способ оказания давления. Тут они выпускают весь пар, успевают наиграться в революцию, а к тому времени, когда занимают своё место в имперской иерархии, они уже готовы погрузиться в комфорт, благосостояние и послушание. Скорее всего, ты прав, согласилась Дорс. Как бы то ни было, правительство делает всё возможное для поддержания духа свободы и вольнодумства в университетах. И это очень хитрая, очень умная игра. Дорс, ты сказала, что не готовишься в администраторы. А кем ты собираешься стать? Историком, конечно. Я буду преподавать историю, писать книги и создавать обучающие программы на их материале. Положение не слишком высокое, как я понимаю. Главное, что мне не светят большие деньги, Гэри, что гораздо более важно. Что же касается положения, знаешь, это такая чехарда. Мне в эти игры влезать совершенно не хочется. Много я повидала людей на высоких постах, да вот счастливых среди них как-то не попадалось. Пост это не стул, прибитый к полу. Приходится всё время следить за тем, чтобы его из-под тебя не выбили. Даже императорам в этом смысле приходится порой туговато. В один прекрасный день я просто вернусь на Цинну и стану профессором. И учёба на Трентере поможет тебе занять подобающее положение. Дорс рассмеялся. Может быть, да только кому до этого будет дело на Цинне? Это ужасно скучный мир. Сплошные фермы и стада скота, четвероногого и двуногого. Наверное, после Трентора тебе там покажется еще скучнее. Да, я об этом думала. Но если заскучаю, я всегда смогу позволить себе попутешествовать и заняться историческими исследованиями. В этом и состоит преимущество моей профессии. «О бедному математику», — проговорил Селдон с горечью и сам себе удивился, — Только и остаётся, что сидеть за компьютером и только о компьютере думать и говорить. Селдон смутился. Завтрак был окончен, и, наверное, у Дорс были намечены какие-то свои планы. Однако она вроде бы никуда не спешила. «Ну, что ты там сказал про компьютеры? Ты сможешь раздобыть для меня разрешение поработать в исторической библиотеке?» Теперь настала очередь Дорс растеряться. Думаю, это можно будет устроить. Если ты займёшься математическим программированием, значит, должность твоя будет внештатный сотрудник факультета. Я попрошу, чтобы тебе выдали пропуск, но но мне не хотелось бы тебя обидеть, но ты сам сказал, что ты математик и в истории ничего не понимаешь. Ты уверен, что сможешь разобраться в исторической библиотеке? Селдон улыбнулся. Надеюсь, компьютеры у вас там такие же, как в математической библиотеке. Это так, однако программы по любой отрасли науки отличаются своими хитростями. Ты не знаком со справочниками, с методами скоростного поиска? Не сомневаюсь, ты способен найти гиперболический интервал с завязанными глазами? Ты, наверное, хотела сказать интеграл, осторожно уточнил Сэлдон. Но зато, продолжала Дорс, не обратив никакого внимания на замечание, на поиску словеи мирного договора в Полдерке у тебя уйдёт полтора дня. Надеюсь, я смогу научиться там работать. Научишься, если, проговорила Дорс, слегка нахмурившись. Слушай, давай так. Я даю тебе недельный инструктаж. по часу каждый день бесплатно и обучаю пользоваться библиотекой. Обычно такой инструктаж проводится с студентами первокурсниками. Надеюсь, твоя гордость не будет слишком сильно уязвлена, то есть ты выдержишь обучение рядом с первокурсниками. Курс начнётся через 3 недели. "Но ты могла бы дать мне честные уроки", сказал Селден почти умоляюще и смутился. Это не укрылось от Дорс. Могла бы. Но мне кажется, что тебе лучше будет пройти официальный курс. Занятия будут проводиться в библиотеке, и к концу недели будет нечто вроде экзамена. Тебе придётся отыскивать информацию по тому или иному вопросу истории. У тебя возникнет нечто вроде соревнование с другими студентами, и это пойдёт тебе на пользу. Частные уроки такого эффекта не дадут, поверь. Правда, если ты будешь отставать от первокурсников, твоё самолюбие пострадает. Но не забывай, они уже успели пройти начальный курс истории в отличие от тебя. Да, я такого курса не проходил. Но я не боюсь состязаний и вовсе не возражаю против ударов по самолюбию. Главное научиться искать информацию по истории. Сэлдон понимал, что ему всё больше нравится эта женщина. И он с радостью думал о перспективах учиться у неё. Понимал он также, что в его мыслях произошёл коренной переворот. Он обещал Челвику попытаться разработать метод практического применения психоистории, но это обещание дал его разум, а не чувство. Теперь он был готов схватить психоисторию за горло, если понадобится. Но во что бы то ни стало внедрить её в практику. Вероятно, виной такой перемена в его мыслях стала Dors Venabili. Но, может быть, человек как раз на это и рассчитывал? Он решил Saldan не просто выдающийся человек, он гений. Часть 19. Клеон первый закончил обед. Увы, для него и обед являлся делом государственной важности. Это значило, что ему даже во время еды приходилось разговаривать со всевозможными чиновниками, никто из которых ему, кстати говоря, не был знаком. Каждому из них император обязан был сказать одну другую одобрительную и ободряющую фразу, тем самым укрепив в сердце каждого верность империи и короне. Это значило также, что пищи ему подавали остывшую, а когда он наконец приступал к еде, все блюда были холодны как лёд. Клион страдал и никак не мог придумать способ спасения. Может, стоило сначала обедать в одиночестве или с самыми близкими, а уже потом являться на официальный обед, где бы ему подали, ну, скажем, заморскую грушу. «О, как он любил груши! А вдруг тогда высокие гости возьмут и обидятся, решив, что император брезгует делить с ними трапезу? Являться с женой? О, нет, от нее вреда больше, чем пользы. Когда Клеон взял ее в жены, ее рот угасал и, естественно, питал надежды на возрождение за счет союза с императором. Клеон, однако, надеялся совсем на другое. Он очень хотел, чтобы угасла хотя бы та представительница рода, на которой он женился. Он предоставил супруге возможность жить в своё удовольствие на её половине дворца и лишь изредка навещал её для выполнения супружеских обязанностей, хотя в этой роли она ему совсем не нравилась. Теперь же, когда их отношения в этом плане и вовсе прекратились, он совсем перестал наведываться к жене. Клеон разгрыз один из горских орешков, который успел прихватить со стола, и крикнул: "Демерзель, сир?" Демерзель всегда являлся по первому зову. То ли постоянно подслушивал у замочной скважины, то ли старался не уходить далеко, чувствуя, что может понадобиться в любую минуту, непонятно. Однако дело обстояло именно так. Он являлся по первому зову. И Клеон ценил это. Правда, бывали случаи, когда Димерзель куда-то удалялся по важным делам, и тогда Клеон страдал от его отсутствия. Ну, что там с этим математиком? Запомятовал, как его зовут. Димерзель прекрасно понял, кого имеет в виду император, но решил выждать и выяснить, что император запомнил, а потом он невинно поинтересовался. А о каком математике вы говорите, сир? Клён нервно взмахнул рукой. Ну, этот, предсказатель будущего, тот, который приходил ко мне. Тот, за которым мы посылали, сир. Ну да, посылали, какая разница? Он же всё равно приходил. Ты собирался приглядеть за ним, если не ошибаюсь, ну, и как дела? Демерзель прокашлялся и сообщил: Да, сир, собирался. Ага, собирался, но не приглядел? Так? Как ни странно, Клион ощутил некоторое злорадное удовлетворение. Демирзель был единственным из его министров, которому всегда всё удавалось. Остальные, правда, никогда не признавались в неудачах, но от того, что неудачи сыпались как горох, Исправлять их последствия становилось все труднее. Видимо, Демерзель слишком редко ошибался и потому мог позволить себе быть честным. «Если бы не Демерзель, — подумал Клеон, — я бы и знать не знал, что такое честность». А еще он подумал, «Наверное, все императоры прожили жизнь, потонув в море вранья, и именно поэтому империя...» Демерзель молчал, и Клеон, прогнав набежавшие мысли, поторапил его с ответом. Ну что, ты потерпел фиаско? Говори. Да, сэр, в некотором роде, несколько не смутившись отвечал Демерзель. Мне показалось, что оставлять его на Трентере, где обстановка и так словом, мне показалось, что он может доставить нам кое-какие проблемы. Можно было бы махнуть на него рукой, ведь он собирался на следующий же день вернуться домой, но мало ли что. Вдруг бы он передумал и остался на трентере. Словом, я всё устроил так, что двое бродяг должны были впихнуть его в звездолёт в этот же день. Ты что, ищешься с бродягами, демерзель? удивился Клеон. Видите ли, сир, приходится Дела бывают разные, и люди нужны тоже разные, не только бродяги. Но увы, им не удалось выполнить моё поручение. Это почему же? Вы не поверите, сир. Сэлдон побил их обоих. Как? Математики умеют драться? По всей видимости, математика и драка не взаимоисключающие понятия. Вскоре я выяснил, что у себя на родине Селдон в этой области знаменит. То, что я не узнал об этом заранее, сир, и есть моя большая ошибка, и я умоляю вас простить меня за это. Полагаю, что математик отправился домой не в этот день, а на следующий, и как и собирался. К несчастью, этого не произошло. После драки он почему-то решил не возвращаться на Геликон. то ли какой-то прохожий, бывший свидетелем потасовки, дал ему такой совет, то ли словом он насталса на трентери. Таково ещё одно осложнение. Император нахмурился. Стало быть, наш математик, ну как же его зовут-то? Селдон, Гэри Селдон. Стало быть, этот Селдон теперь недосягаем в каком-то роде, сир, в каком-то роде. Мы за ним проследили. В данное время он находится в Стрелинском университете. Там он в неприкосновенности. Император фыркнул, лицо его покраснело. Да чего же я терпеть не могу это слово неприкосновенность. Не должно быть в империи таких уголков, куда бы не дотянулись наши руки, а ты мне заявляешь, что прямо здесь, на Трентри, кто-то пребывает в неприкосновенности. возмутительно. До университета ваши руки, сир, могут дотянуться. Как только захотите, можете послать туда войска и выдернуть оттуда этого Сэлдена. Однако это, хмм, нежелательно. Ты ещё скажи не осуществимо, Демерзель. Ты мне сейчас как раз этого самого математика напоминаешь. Точно так же он разглагольствовал о предсказании будущего. Возможно, но не осуществимо. Что же я за император? Всё могу, в принципе, а на самом деле не могу ничего. Не забывай, Демерзель, если до Селдана добраться невозможно, то до тебя как раз-таки очень легко. Последнюю фразу Демерзель молча проглотил. Он, человек стоящий за троном, прекрасно знал, что императору без него не обойтись. И подобные угрозы слышал уже не раз. Он молчал и ждал, пока страсти улягутся. Побарабанив кончиками пальцев по подлокотнику кресла, Клион спросил: "Ну ладно, какой нам прок от этого математика, если он попал в Стрилингский университет? Как ни странно, сир, нет худо без добра". Весьма вероятно, что именно в университете он решит поработать над своей психоисторией. Да, несмотря на то, что спины у рта утверждает, что ее нельзя применить на практике, он может ошибаться и может понять, что ошибается. А как только он это поймет, мы предпримем попытку выцарапать его из университета. Очень может быть, что он сам нас об этом попросит. Император глубоко задумался. А что, если кому-то взбредёт в голову, спросил он после паузы, вычерпать его оттуда раньше нас? Кому же это может взбрести в голову, сир, тихо спросил Демерзель. Да хотя бы мы рассечём, если на то пошло, ревкнул Клион. Он до сих пор лелеет мечту захватить власть над империей. Он постарел, сир. Пороху не хватит. Не обольщайся, Демерзель. Но у нас нет никаких причин полагать, что он вообще интересуется Селденом. Скорее всего, он и знать о нем не знает. Ну-ну, Демерзель, раз мы знаем о докладе Селдена, почему бы в Сетчеме о нем не слыхали? Раз мы понимаем, что Селден не пешка, почему бы этого не понимали в Сетчеме? Если до этого дойдёт. Нет, если появится хоть какая-то опасность, сир, мы успеем принять серьёзные меры. Насколько серьёзные? Демерзель осторожно проговорил. Скажем так, сир, чем отдавать Сэлдана в сетчём, лучше сделать так, чтобы он не достался никому. Лучше прекратить его существование. То есть убить Если вам так больше нравится сыр, с поклоном ответил Демерзель. Часть 20. Гэри Селдон раздражённо откинулся на спинку кресла, стоящего в алькове его новой комнаты, выделенной для него стараниями Эддорс Винабели. Настроение у него было самое паршивое. Паршивое настроение, так он сам определил своё состояние. А на самом деле всё обстояло гораздо хуже. Он был просто в бешенстве. А самое главное, он не понимал, из-за чего именно. Из-за того, что узнал об истории, из-за творцов и компиляторов этой самой истории, или причины его ярости стали миры и люди, создавшие историю. Однако, видимо, дело было не в том, на кого он изливал свой гнев. Главное, все его заметки оказались абсолютно бесполезны. Новоприобретённые знания тоже всё бесполезно, всё. Он находился в университете целых 6 недель. За компьютер он засел с самого начала и сразу начал работать без всяких инструкций, полагаясь только на собственную интуицию, развившуюся в течение многолетней работы. Работал он медленно, часто спотыкался, но находил даже некоторое удовольствие в том, что до всего доходил сам и сам отыскивал ответы на поставленные вопросы. Потом начались занятия под руководством Дос, которые принесли ему немало полезного, но понервничать заставили не на шутку. Во-первых, его смещали взгляды, которые на него бросали студенты. Их по всей вероятности забавлял возраст Сэлдена. И всякий раз, когда Дорс обращаясь к нему называл его доктором, многие усмехались. "А я нарочно это подчёркиваю", объявил Эдорс. "Не хочешь же ты, чтобы они тебя считали двоечником, вечным студентом, который никак не может ликвидировать задолженность по истории?" "Ты наверняка преувеличиваешь. Может быть, они вовсе так не думают. Мне кажется, ты могла бы меня просто Сэлденом называть". «Нет». Покачала головой Дорс и неожиданно улыбнулась. «И потом мне самой нравится, как звучит доктор Селдон. Ужасно забавно смотреть, как ты всякий раз сморщишься. У тебя извращенное чувство юмора. Садистское. Хочешь меня перевоспитать?» Селдон, сам не зная, почему рассмеялся. «Конечно, кому приятно, когда тебя обзывают садистом?» Но ему понравилось, как Дор спарировал его атаку. Немного подумав, он спросил: "Послушай, у вас в университете в теннис играют? Корты есть, но я сама не играю". "Отлично. Поиграй со мной, и пока будем играть, я буду называть тебя профессор Винабели. Но ты так и обращаешься ко мне на занятиях?" А ты посмотришь, как это замечательно будет звучать на теннисном корте. А вдруг мне понравится. Тогда я придумаю что-нибудь ещё. Не думаю, чтобы такое обращение понравилось тебе во всех обстоятельствах. У тебя тоже специфическое чувство юмора, непристойное. Хочешь меня перевоспитать? Продолжил обмен ударами Селдон. Она только улыбнулась в ответ. Потом, когда они встретились на теннисном корте, оказалось, что Дорс играет совсем не дурно. "Ты действительно раньше не играла?" спросил Селден после первой партии. "Ни разу", ответила Дорс. Остальные переживания носили более или менее личный характер. Познакомившись с элементарной методикой исторического поиска, Селдон проклял все свои предыдущие попытки самостоятельно поработать с компьютером. Оказалось, что поиск информации по истории требует в корне иного подхода, чем тот, к которому он привык применять в математике. И тут, и там большую роль играла логика. Однако в историческом поиске логика была нужна совсем другая, не такая, к которой привык пользоваться Селдон. Но как бы то ни было, и до инструктажа, и после него, быстро ли он работал или спотыкался на каждом шагу. Никаких результатов. Просто никаких. Он нервничал, и это чувствовалось даже на теннисном корте. Дорс довольно скоро освоилась, и он перестал посылать ей легкие мячи, давая время на обдумывание. Совершенно позабыв, что перед ним новичок, Селден разошелся и принялся осыпать Дорс резаными ударами, вкладывая в них всю переполнявшую его злость. Дорс подошла к сетке и сказала: "Я понимаю, тебе хочется убить меня. Видимо, тебя жутко злит, что я так часто пропускаю мечи. Ну и что же ты промазал в таком случае? Последний меч пролетел в 3 см от моей головы. Целься получше. Что же ты?" Селдон смутился, забормотал что-то невнятное. "Слушай", сказал Уорс. "Пожалуй, на сегодня хватит. Давай-ка примем душ и пойдём выпьем чаю или ещё чего-нибудь, и ты мне расскажешь, кого ты на самом деле хотел убить. Если ты целился не в мою бедную головушку, надо выяснить, в кого ты целился. Иначе я не стану больше играть с тобой. Мне страшно, честное слово". За чаем Сэлдон признался. Дорс, я успел много чего просмотреть по истории. Пока я только просматривал материал, не углублялся. И тем не менее, некоторые вещи стали очевидны. Во всех книгах речь идёт примерно об одних и тех же событиях. Поворотных, ты хочешь сказать, тех, на которых зиждется история? Ну, разве что так. как будто все друг у друга списывали в галактике 25 миллионов миров а в книгах упоминается дай бог 25 видимо дело в том предположила дорс что ты читаешь книги по всеобщей истории загляни в исторические хроники отдельных миров ведь в каждом мире каким бы маленьким он ни был дети в школе учат родную историю и только потом узнают что живут в огромной галактике Разве ты сам не знаешь сейчас больше о Геликоне, чем об истории расцвета Трентера или о хрониках Великой межзвёздной войны? Такие знания тоже грешат ограниченностью, возразил Селден. Мне знакома география Геликона, история его заселения, история борьбы с ближайшими врагами планетой Дженнисек. Учителя, правда, их врагами называть избегали, предпочитая называть соперниками. Но я никогда не слыхал о том, чтобы Геликон внёс хоть какой-то вклад в общегалактическую историю. Но, может быть, и на самом деле никакого вклада не было. Не надо, Дорс. Наверняка был. Может быть, Геликон и правда не принимал участия в крупных космических сражениях. Может быть, там не было многолюдных восстаний. Может быть, представители моей планеты не подписывали глобальных мирных договоров. Может быть, Геликон не стал ареной борьбы за создание там имперской базы. Но какое-то влияние Геликон должен был оказать. Хоть какое-то. Что бы и где бы ни происходило, это обязательно как-то отражается в других местах. а я никак не могу отыскать информацию, которая помогла бы мне. Вот, посмотри, Дорс, возьмем математику. Все знания, накопленные человечеством за 20 тысячелетий, можно отыскать с помощью компьютера. В истории все обстоит иначе. Историки копаются в знаниях и выбирают из них, но, что самое поразительное, все выбирают одно и то же. «Но Гэри, — возразила Дорс, — Математику придумали люди, и в этой науке всё повинуется строгому, непререкаемому порядку. Одно следует из другого. Существуют определения, аксиомы, и все они всем известны. История делает другое. В ней сконцентрированы поступки и мысли квадриллионов человеческих существ. Историки не могут работать иначе. Такая у нас работа копаться и выбирать "Пусть так", кивнул Селден. "Но я обязан изучить всю историю. В противном случае мне никогда не удастся разработать законы психоистории. В таком случае ты их никогда не разработаешь". Разговор этот произошёл вчера. И вот теперь Селден сидел у себя в комнате. Ещё один день потрачен впустую. А в ушах всё время звучала сакраментальная фраза Дорс. В таком случае ты их никогда не разработаешь. Собственно, таковы были его убеждения с самого начала. И если бы челвек не убеждал его так страстно в обратном, если бы не рожок с такой силой в душе селдена сомнение, Селден до сих пор бы думал именно так. Что же теперь? Почему сомнения до сих пор мучили его? Почему он так упорно искал ответа? Искал, но найти никак не мог.